Глава 27. Юля. Наконец-то он вернулся. Хоть мы и рассчитывали, что домой к Глебу приедем довольно поздно, получилось все намного лучше. Уже около восьми часов вечера мы остались вдвоем в холостяцком пространстве его квартиры. Несмотря на свои грустные мысли, я старалась вести себя, как ни в чем не бывало. Напряжение зашкаливает, но я, пожалуй, еще немного подожду, прежде чем ставить вопросы ребром. Однако то, что мужчина практически полностью погружен в свои мысли, выбивает меня из колеи. Я в буквальном смысле впадаю в панику. Он вроде и рядом, но очень отстранен. Через непродолжительное время я все же не выдержала и задала интересующий меня вопрос. Что с тобой происходит в последние дни? Неприятности на работе. Только ли. Об этом неизвестно. Я не знаю, как его спросить. И показать свою слабость. Нужно ведь подобрать какие-то слова. Глеб? Пустой мужской взгляд режет по сердцу. Он решил закончить все между нами? Последний страх выбил пол из-под ног, и я решилась. «Скажи, ты во Франции ведь был не один?» «Да, спросила в лоб, потому что не знаю, как об этом можно спросить завуалированно и без обвинений». «Ну да, в каком-то смысле. С женщиной». Глеб посмотрел на меня очень странно, недоверчиво, осуждающе. «А что я такого сказала? Я ведь не дурочка и не слепая. Вижу, что с ним что-то не так, и знаю, что он ездил по личным делам». «Я понял». Ты, конечно, чисто по-женски придумала то, чего нет. Это не смешно и даже не остроумно. Ты вернулся вообще никакой. Постоянно витаешь в облаках в своих мыслях. Ты как будто и рядом, но где-то очень далеко. Я так не хочу. Работа – это работа. Личное это личное. И во Францию ты летал не по работе. Или, по-твоему, я не заметил, что ты даже на телефон не отвечал при мне? В чем дело, Глеб? Юля, меня скоро отстранят. Да, по его собственным словам, к этому давно уже все идет. И не поддержать дорогого мне мужчину в трудную минуту я, разумеется, не могу. Не переживай, все образуется. Ты очень хороший специалист и замечательный управленец. Мне предложили новую работу. Вот уж огорошил. Еще не успел уволиться, а уже рассматривает варианты. Всем бы так. Но на мой прямой вопрос ответа я так и не услышала. Правда? Это же замечательно. Где? Кем? И самое главное, почему тогда ты не рад? Я рад. Руководителем. Не самым крупным, но должность хорошая. Глеб неожиданно замолчал, подбирая нужные слова. «Я очень рада. Когда приступаешь?» Мужчина очень проницательно на меня посмотрел. «Юля, дело в том...» В его голосе присутствуют нотки неуверенности. Странно. Неужели он нервничает? «Дело в том, что...» «Продолжай. Впервые мне приходится подталкивать его к разговору. Ничего не понимаю. Мне предложили место во французской компании. Придется переезжать из страны. Как надолго, неизвестно». На сердце резко потяжелело. Смотрю в любимые глаза и не могу наглядеться. Скоро от нас останутся только воспоминания. Я его потеряю. Не может этого быть, просто не может. Открыла рот, чтобы сказать что-то вдохновляющее, и тут же его закрыла. Набрала воздуха в грудь, снова открыла рот и отвернулась. Не могу выдавить из себя ни звука. Чувствую, как спокойствие духа начинает мне отказывать, а руки трястись. До боли прикусила губу. Поплакать смогу позже. Но сейчас я не должна усложнять и так ставшее непростым положение. Вновь посмотрела на мужчину и дрожащим голосом произнесла: Я, ты, ты, действительно, очень сложно подобрать подходящие слова, да и вообще хоть какие-нибудь. Ты молодец. Ты правда этого достоин. Это здорово. Это, это. Еще секунда понадобилось, чтобы стряхнуть себя на вождение. Это очень неожиданно для меня, но предложение просто замечательное. Такими не разбрасываются. По большому счету, теперь мне все понятно. Даже если допустить мысль, что он был там с женщиной, это принесет мне меньше боли. Замечательно. Ты правда так считаешь? Конечно. Это ужасно. Он уедет, а я останусь здесь одна со сломленным сердцем. Даже если наши отношения и будут длиться еще какое-то время, это нереально. Это глупо. Это просто безнадежно. Ну как же так? Хорошо, я боялся твоей реакции. Главное, чтобы тебе было неплохо. Пришлось убрать за спину трясущиеся руки и сжать их в кулаки. А я уж как-нибудь разберусь. Я подумал, предложение хорошее. Грех от такого отказываться. И кроме того, ты ведь сама говорила, что немного знаешь французский. Я запомнил, что неразговорный. Но это лучше, чем ничего. Я даже не совсем уловила смысл его слов. Как это, кроме того, при чем здесь вообще я? Что? Я говорю, придется немного подтянуть язык. До переезда еще несколько месяцев. «Пока они там выполнят все перестановки, мы заключим контракт». «Что ты имеешь в виду?» Слабый проблеск надежды загорелся внутри очень ярко. «Что вы с Гришей поедете со мной? Я вас здесь не оставлю. Но если ты не захочешь, то я пока не знаю, что с этим делать. Не ахти, какие местные приложения у меня тоже есть. Просто французское место на данный момент кажется наиболее привлекательным и перспективным». Я ошарашенно уставилась на мужчину. Неужели он действительно считает, что можно вот так запросто бросить все и улететь навстречу приключениям? «Это ему, возможно, нечего терять. А у меня совсем другая жизнь». А... Кажется, мой лексикон помахал мне ручкой. «Как... как ты себе это представляешь?» «Не так-то легко, согласен. Это довольно серьезный шаг. Юля, я понимаю, что очень ответственное решение. И мне тоже непросто. Но я хочу, чтобы вы с Гришей поехали со мной». В недоумении отворачиваюсь и подхожу к окну. Что он там понимает? Я не могу наплевать на все и бежать за ним, как собачка, по первому зову. Даже если мне этого очень хочется». Да и кому не хочется жить в Европе? Уж точно не мне. Я обхватила себя за плечи. В одно мгновение стала зябка на душе. С трудом мне удается держаться. И я боюсь обернуться. Потому что он прочитает в глазах все мои страхи. Мне остается только бросать фразы в никуда. Глеб, я не могу. Юля. Я не одна, Глеб. Я отвечаю не только за себя. И не могу позволить делать первое, что взбредет в голову. Это слишком серьезно, ты прав. Я возьму на себя ответственность за ребенка. И за тебя тоже. Юля, послушай, это невероятная возможность. Глеб, а если я тебе надоем? Слишком резко оборачиваюсь и понимаю, что мужчина стоит прямо за моей спиной. Через месяц или через год. Что ты тогда будешь делать? Отправишь нас с чемоданами обратно, как ненужные вещи, да? Послушай, я не всемогущий, но использую максимум своих возможностей. И я не ясновидящий. Мне тоже страшно, что ты разочаруешься или передумаешь. Но ради нас я готов рискнуть, Юля. Ты не понимаешь. «Это ты не понимаешь. Тебе нужны определенные гарантии? Какие? Официальные бумаги, словесные обещания. Что? Что я могу сделать, чтобы тебе было спокойнее?» «Глеб, где не в гарантиях. Хотя ты ведь тоже в них нуждаешься, распредлагаешь мне бросить все и последовать за тобой на край света». «Это не край света. Это цивилизованная европейская страна. И между прочим, для ребенка там очень много возможностей. Ты ведь понимаешь?» Его руки нежно поглаживают мои плечи, а я чувствую, как плотный комок встал поперек горла. Опускаю взгляд вниз, потому что боюсь обнажить истинные сомнения. «Ты не ответил мне». Тихий голос напугал даже меня само. Мужчина легонько встряхнул меня за плечи, внуждая встретиться с ним взглядом. «Если я там, тебе надоем. Что ты будешь делать, Глеб?» Он не сразу нашелся с ответом. Какое-то время просто молча всматривался в мое расстроенное лицо. Но тем не менее продолжил. «Этого никто не может знать. Зачем сразу думать о плохом?» «Юля, мы не узнаем, пока не попробуем». «Если ты просто боишься неизвестности, я пойму и помогу преодолеть сомнения. Но если ты решительно не хочешь быть со мной, тогда это совершенно другое». «Боже, ну как же так? Пожалуйста, подумай». «Глеб, я не могу. Понимаешь, я не одна, Глеб. Я не могу таскать за собой Гришу, как котенка». «Хорошо, давай отложим этот вопрос ненадолго. Ты подумаешь. Можем слетать вместе на разведку. Сама все увидишь. Город, квартиру». «Да, конечно, можем. Мы можем бесконечно откладывать». Но боюсь, что я никогда не решусь. Я в ответе за брата. А разве ты уже все подготовил? Нет. Нет, не все. Но я в процессе. А разве ты не можешь найти работу здесь? Да нам всем троим там будет лучше. А кем я буду работать? Это ведь не так просто, как ты думаешь. Мы разберемся. Это просто сложности. Юля, не отказывайся сейчас. У нас еще есть время. Два месяца, может три. Он никогда не говорил, что я ему нужна. Не говорил о своих чувствах. Вообще никогда. Разумеется, его предложение не может быть пустым. Не такой Глеб человек. Да и слова всегда могут оказаться просто словами, но иногда очень важно вовремя их услышать. «Ты никогда не говорил, что я нужна тебе по-настоящему». Он ласково провел костяшками пальцев по моему подбородку, наклонился и легким касанием коснулся моих губ мимолетным поцелуем. «Мне это кажется очевидным». Вновь чувствую невесомое прикосновение. «Да, я не готов тебя потерять. А я, значит, готова». Вот так просто отвернуться? Нелегко стоять перед выбором, когда от тебя зависит судьба близких людей. Как просто ставить кого-то перед выбором? Глеб, я не могу. Пойми, это ведь не игры, это жизнь. Господи, все это правда. Это действительно происходит. Он уедет всего через каких-то пару месяцев. А что буду делать я? Как это вообще будет выглядеть? Порвем отношения раз и навсегда? Или еще продолжительное время будем мучить друг друга телефонными разговорами на расстоянии? «Но если бы ты была одна, смогла бы?» «Смогла? Да я бы уже сегодня собирала чемоданы в дорогу. И каждые пять минут спрашивала, ну когда мы уже уедем?» «Может, и смогла. Я понимаю, тебе нужно подумать, разобраться. Давай ты не будешь сейчас принимать окончательное решение». «Над чем тут думать, Глеб? Брату нужно учиться». «Ну так пусть там учится. Там ведь на другом языке, говорят, он не сможет». «Все он сможет. Я ведь уже озвучил, до переезда есть время. Он успеет начать изучение» а остальное наверстает на месте. Глеб, ему нужно устраиваться в школу сразу после переезда. Вот и поставь ему задачу, пусть выполняет. В конце концов, ты сама подумай, какие там перспективы. Он будет знать три языка, как минимум. Через пару лет ему все равно получать высшее образование. А международный диплом намного лучше, чем непонятная корочка местного ПТУ. Да даже любого института. Ты не можешь этого не понимать. Насчет школы не волнуйся, там имеется такое при посольстве. Это же решение проблемы, я уже практически все узнал. «С местами, конечно, проблемы, но это ничего, разберемся». «Ты что, правда занимался этим во Франции?» «Юля, я только ради этого и задержался еще на два дня». «Кажется, только что в моей голове произошел взрыв мозга». «Глеб ради нас задержался?» «Получается, и правда решал личные вопросы?» «Я все сложности возьму на себя, обещаю тебе. Сам все сделаю. Юля, я реально смотрю на вещи. И из-за разряда фантастики ничего не предлагаю». Спокойно стряхнула себя мужские руки и обошла Глеба, повернувшись к нему спиной. «Я как белка в колесе кручусь все последнее время, чтобы обеспечить вам наилучшие условия. Юля, серьезно. Мне поздно тормозить. Я уже не в том возрасте. Мне без вас это место нахрен не нужно. Но там действительно хорошие условия. Я ведь не просто так в лепешку расшибаюсь. И да, я многое продумал. Во всяком случае, то, до чего додумался». И я боялся твоего отказа, что ты любезно помашешь мне ручкой и предпочтешь беспроблемные и более легкие варианты. Для меня подобные откровения много значат. Но имею ли я право противопоставлять им Гришу? Скажи, я тебе нужен. Он сомневается? Пожалуй, да. Так же, как и я сейчас сомневаюсь в том, правильно ли решение принимаю. Резко оборачиваюсь и искренне заявляю. Да, нужен. Зачем? Зачем? А зачем я нужна ему в другой стране? Нужен, потому что таких, как ты, я раньше никогда не встречала. И никогда так к кому не относилась, как к тебе. Не гордилась и не восхищалась. Ты для меня идеал. И я не представляю ни дня без тебя. Ты уехал, а я дышать свободно не могла, но... Слезы предательски выступили на глаза, а голос дрогнул. Глеб, я не знаю, что тебе сказать. Я не могу разорваться. Я не могу рисковать ни своей жизнью. При чем здесь риск? Переживаешь за брата, так позволь ему выбрать. Давай я поговорю с Гришей. Вдруг он сам захочет изменить что-то. Глеб снова приблизился и заключил меня в свои крепкие стальные объятия. Давай просто спокойно ему все объясним. Не захочет? Не надо. Тогда я просто заберу вас к себе на время. На неделю или две. Пусть он там поживет, посмотрит. Вдруг ему понравится. Если тебе так будет проще. Но с учебой нужно думать заранее. Желательно. И с визой тоже. Но это уже не твои заботы. Предлагаю просто ненадолго отложить решение. Если ты не захочешь или Гриша, я не буду настаивать. Договорились? С сомнением всматриваюсь в серо-голубые глаза и понимаю, что не могу сказать сейчас «нет». Душа все же надеется на что-то. Но на что? «Глеб, ты не будешь возражать, если я вернусь домой?»